Глава 31. Немного погодя, не знаю, сколько прошло времени, я поднимаю голову и обращаюсь к своему психоаналитику. Прости, Зигфрид. За что, Боб? За плач. Я чувствую себя физически истощенным. Как будто меня целых 10 миль гнали сквозь строй. А сумасшедшие индейцы чё то упражнялись на моей спине в искусстве забивать скотину дубинками. «Вы себя лучше чувствуете, Боб?» «Лучше? Я удивляюсь этому глупому вопросу. Потом начинаю думать, и, странно, мне действительно становится несколько лучше». «Да, кажется. Не то, что называется хорошо, но лучше». «Отдохните немного, Боб». Мне это предложение кажется неуместным, и я ему говорю об этом. У меня осталось столько же энергии, как у сдохшей неделю назад медузы, и мне ничего не остается, как отдыхать. Но, тем не менее, я чувствую себя лучше. «Я чувствую», — говорю я, — «будто, наконец, позволил себе ощутить свою вину». И пережили это. Некоторое время я обдумываю его слова. Кажется, да, соглашаюсь я. Обсудим вопрос о вине, Боб. Почему вы вините именно себя? Потому что я отбросил девять человек, чтобы спастись самому, идиот! — Вас кто-нибудь обвинял в этом? Кроме вас самого. «Обвинял?» Я снова прочищаю нос и делаю вид, что размышляю над ответом. «Нет». «А зачем?» «Вернувшись назад, я стал чем-то вроде героя». «Я часто вспоминаю о Шике, таком по-матерински добром, Франсис Френсе который обнимал меня, позволяя выплакаться, несмотря на то, что я убил его двоюродную сестру. Но их там не было».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 Я горжусь вами. И странно, даже нелепо, но я верю, что все его чипы, голограммы, цепи, хичи — все мною гордится, и мне приятно в это верить. «Вы можете уйти в любое время», — объявляет Зигфрид, вставая и очень жизнеподобно отходя к креслу. Он даже улыбается мне. Но я хотел бы показать вам кое-что. Мои защитные механизмы сносились до предела. И я только спрашиваю, что именно, Зигфрид? Другую нашу возможность, о которой я упоминал, Боб, отвечает он, но которую мы никогда не использовали. Я хотел бы показать вам другого пациента из прошлого. «Другого пациента?» «Посмотрите в угол, Боб», — предлагает Зигфрид, и я поворачиваюсь. «Там стоит она. Клара!» Но как только ее вижу, я тут же понимаю, откуда он ее взял. Из машины, с которой Клара консультировалась на вратах. Она висит, положив руки на стойку. Ноги ее легко шевелятся в воздухе. Клара оживленно говорит.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 Только теперь я вижу, что здесь реально, а что голограммы. Реального почти нет. Одни металлические стены, выступы проекторов. Матрац настоящий. Шкаф с выпивкой тоже. Реальные несколько предметов мебели, которых можно коснуться рукой и даже попользоваться. Но Зигфрида нет. Нет даже стула, на котором он обычно сидит. Зигфрид!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 — Вы думаете, это правда, Боб? — терпеливо отвечает Зигфрид. — Она так думает. Думает теперь и будет думать бесконечно, пока жива. Для нее это произошло не годы назад, только минуты, и это продолжается всю мою жизнь. Я здесь, внизу, старею, стараюсь все забыть, а Клара там, наверху, у HH-стрельца. Плавает, как муха в янтаре. Я падаю на голой пластиковый матрас и плачу. Постепенно Зигфрид восстанавливает знакомый интерьер кабинета. То тут, то там появляются знакомые декорации. На стене повисла голограмма озера Гарда, над ним воздушные лодки, а в озере плещутся курортники. «Пусть боль выйдет», — мягко советует мне Зигфрид. — Пусть она вся выйдет. — А я что делаю, по-твоему? Я переворачиваюсь на пенном матраце, глядя в потолок. — Я мог бы преодолеть боль и вину, если бы она смогла. Но для нее мучения все еще не кончились. Она там, застряла во времени. — Продолжайте, Боб, — подбадривает он.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 «И думает это сейчас! Я не могу жить с этим!» Долгое, долгое молчание. Наконец Зигфрид прерывает его. «Вы живете!» «Что?» «Мысли мои улетели за тысячу световых лет!» «Вы живете с этим, Боб!» «И это ты называешь жизнью?»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 Вы живете. Справка о счете. Робинету Броудхеду. Первое. Признано, что установление вами нового курса на Врата-2 привело к экономии около 100 дней на каждый полет к этой цели. Второе. Решением комиссии вам присуждается 1% доходов от всех открытий сделанных экипажами, воспользовавшимися вашим курсом. Авансом вам начисляется 10 тысяч долларов. Третье. Решением комиссии половина этих доходов у вас вычитается в качестве штрафа за поврежденный корабль. Четвертое. На вашем счету имеется проценты от открытий. Решение комиссии А135.7 с учетом вычетов. Решение комиссии А135.8 5 долларов. На вашем счету всего 6192 доллара. Справка о счете. Робинету Броудхеду. На ваш счет переведены следующие суммы. Гарантированная премия за полет 8890А. Вся сумма делится на выживших. 10 миллионов долларов. Научная премия, присужденная комиссией. 8500 долларов. Всего. 18 миллионов 500 тысяч долларов. Всего на вашем счету 18 миллионов 506 тысяч 36 долларов. Ну, вероятно, ты прав. Еще одна долгая пауза, после которой Зигфрид начинает издалека. Гоб, вы знаете, что я компьютерная программа. Вы знаете также, что мои функции справляться с человеческими чувствами. Сам я не могу чувствовать, но я способен представить их себе в виде моделей, анализировать. Я могу их оценивать. Я готов это сделать для вас. Я могу это сделать даже для себя. Я могу построить парадигму, внутри которой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 Либо дать ему возможность рассчитать новый, более сложный аргумент. Но на этот раз мне кажется не то, ни другое. Он думает, но не обо мне. Наконец Зигфрид говорит. «Теперь я могу ответить на вопрос, который вы мне задали, Боб». «Вопрос? Какой?» «Вы спросили меня». «И это можно назвать жизнью?» И я отвечаю, «Да, именно это и называется жизнью. И в своем гипотетическом плане я очень завидую вам».